не и сам этого не видел. Кригер почесал лоб. В прошлом у него был неприятный опыт знакомства с руническим оружием гномов в сражении при Хеллфен. Кригер знал, что она способна причинить ему вред, а судя по тому, что он слышал, истребитель мастерски управляется со своим топором. Тем не менее, Адольфус сомневался, что гном может представлять большую опасность, хотя и не собирался это проверять. «Ты хорошо поработал, Острик, и ты собирался закончить». Кто те остальные наемники, которых нанял старик? Со всем уважением хозяин, но это не наемники. Одна из них — аристократка Ульрика Магдова, дочь боярина пограничья Ивана Петровича Страгова и дальняя родственница графа Андреева. Второй истребитель некий Снорри Носокус, гном необыкновенной силы. Последний мечник Феликс Ягер, товарищ Готрока Гурнисена. Он тоже сыграл важную роль при осаде города и пользуется благосклонностью князя. Становится все хуже и хуже, подумал Адольфус. Словно древние силы вмешались, чтобы сорвать его планы. Если граф обратился к отцу Ульрики, то в его распоряжении может оказаться небольшая армия. Адольфус был достаточно знаком с кислевицкой политикой, чтобы понимать, что боярин пограничия имеет влияние на царицу, а если остальные имеют влияние на князя, то Кригеру, возможно, придется иметь дело с грозной коалицией врагов. «Даже Скотт может представлять опасность, если его много. Что хуже, если этот Макс Шрейбер – компетентный чародей, а, судя по всему, так и есть, он может раскрыть истинную природу талисмана и забрать его себе». Адольфус издал возглас досады, а вся свита побледнела и задрожала. Он заметил, что бессознательно позволил своим клыкам показаться из десен. Сие не то зрелище, на которое большинство смертных может смотреть без опаски. События выходят из-под его контроля. Все это время его тревожило, что графиня или совет узнают о его планах, а неожиданный удар, похоже, нанес ему глупый сумасшедший старик». Кригер понимал, что теперь следует действовать быстро. Время ожидания прошло. Даже если Сия означает открыть свое присутствие в городе любому восставшему, ему следует действовать и быстро, прежде чем смертные смогут собрать свои силы, чтобы ему помешать. Он слишком долго выслеживал талисман, чтобы теперь позволить разрушить свои планы. Он принц ночи. Он исполнит пророчество на сферату Если кто-либо окажется на его пути на этой заключительной стадии умрет. Кригер начал отдавать распоряжение Свити. Он знал, что с их помощью сможет быстро собрать небольшую армию приспешников, что хорошо, потому как похоже, что она ему понадобится. Ульрика смотрела на лежащего Макса. Она беспокоилась. Несколько часов назад волшебник закричал и свалился со стула, на котором сидел. Странный талисман лежал возле его руки. Ульрика осмотрела Макса и убедилась, что тот дышит, а его сердце бьется, хоть и слабо. Однако ей не удалось привести его в чувство. Она послала за доктором, но тот тоже не смог ничем помочь. Сейчас Макс лежал без сознания на полу в хранилище, и было не похоже, что в ближайшее время он может очнуться. Ульрика чувствовала беспомощность, и это было не из тех ощущений, что ей нравились – Она в долгу перед Максом за свое спасение от чумы, и у нее нет возможности вернуть этот долг. Похоже, что сейчас она ничем не поможет. Чтобы привести Макса в чувство, понадобится другой волшебник или, возможно, священнослужитель. Она гадала, к кому обратиться – в храм Шалли или к князю. Она уже начинала жалеть, что ввязалась в это необычное дело. Ей нужно было просто проигнорировать послание Андреева. В конце концов, он всего лишь дальний родственник со стороны ее матери. Она едва могла припомнить, что отец вообще упоминал о графе за время ее взросления, и всегда к этому примешивалась жалость и презрение. Ее отец был воином и не имел иных интересов помимо лошадей, сражений и управления усадьбой. Для него увлечение Андреева выглядело каким-то ребячеством, недостойным мужчины. Ульрика покачала головой. «В этом вся суть взаимоотношений между аристократами с границ Кислева и теми, кто проживает в городах». Большинство сельского населения считают своих городских собратьев неженками и вырожденцами. Большинство горожан считают, что пограничные аристократы лишь немногим отличаются от дикарей. «Некая правда есть в обеих точках зрения», – подумала Ульрика, снова переводя внимание на насущные проблемы. Она понимала, что лишь пытается хоть как-то от них отвлечься. Снорри носокус поднял на нее глаза. В его жестком взгляде выражалось беспокойство. «Снуарри думает, что Максу лучше не становится», — заметил Снорри. «Разумеется, снори не доктор». Ульрика попыталась улыбнуться истребителю. «Снуарри туповат, но у него доброе сердце, и он был хорошим товарищем во многих отчаянных приключениях. Он не заслуживает того, чтобы выслушивать ее колкости, невзирая на то, насколько ей хочется ему ответить. Она гадала, когда возвратится Феликс. «Возможно, у него появятся мысли, что можно сделать». Он умный мужчина. Чересчур умный, как ей часто казалось. Явно чересчур умный и чересчур высокомерный, хотя в действительности он всего лишь сын купца. Теперь Ульрика гадала, что она в нем вообще нашла. Тем не менее, он все еще обладал силой злить ее, даже когда она всего лишь думала о нем. И тут она услышала звук дверного колокольчика. Через несколько минут в помещение вошли Феликс и Готрек. «Что с ним?» — спросил Готрек, указывая большим пальцем в сторону Макса. Ульрика рассказала. Феликс пристально посмотрел сначала на Макса, затем на Ульрику. «Где талисман?» — спросил он. «Это все, что тебя беспокоит?» «Нет, но если мы позовем другого чародея взглянуть на Макса, тот может захотеть изучить и талисман. Макс как раз изучал его, когда это с ним произошло. Ты уверена?» «Возможно, как раз в тот самый момент, когда он изучал талисман, у него случился приступ, но я предпочитаю верить, что эти два события взаимосвязаны», — ответила она. «В сарказме нет необходимости». Ульрика уставилась на него. «Когда захочет, Феликс способен быть таким невыносимым». «Теперь тебе понятно, что вызов другого чародея — не лучшая идея. Не могу придумать ничего лучше, чем позвать лекаря или отнести Макса в храм. Тогда лучше послать за лекарем». Лекарь захочет получить пожертвование на храм. Так бывает практически всегда. Андреев посмотрел на Феликса. «Я заплачу. Все это случилось, когда он был на службе». В этот момент сверху донесся треск. «Что это было?» – спросила Ульрика. «По мне звук такой, словно кто-то сломал дверь», – произнес Готрак. Феликс не сомневался, что истребитель прав. Тот обычно разбирался в подобных вещах. «Снорри думает, нам следует пойти и проломить несколько голов», — сказал Снорри на сакуз. Готрек проворчал свое согласие, и оба истребителя понеслись к лестнице. Феликс посмотрел на них, затем оглядел открытое хранилище и лежащую фигуру Макса. «Снорри явно не лучший стратег», — заметил Феликс. «Предлагаю защищать это место». «Иногда лучший способ защиты — это нападение», — произнесла Ульрика. «Иди и помоги им! Я останусь здесь с Максом и позабочусь, чтобы никто не проник в хранилище!» Феликс заметил решимость Ульрики и то, что ее слова не лишены здравого смысла. «Будет гораздо лучше, если незваных гостей удастся остановить до того, как они попадут сюда!» Феликс бросил взгляд на Андреева. Он почему-то не сомневался, что Снорри, Носокус и Готрек способны удержать все, что меньше небольшой армии. «Хранилище можно открыть изнутри?» «Да, можно!» Здесь есть потайной рычаг. Хорошо, подумал Феликс. Я закрою за собой дверь. Если мы в течение часа не вернемся, сами решайте, как вам поступить. Пока бежал вверх по лестнице, Феликс размышлял, надолго ли хватит воздуха в запертом хранилище. И надеялся на достаточно долгий срок. Сверху донесся звук сражения. Феликс распознал громкие боевые кличи обоих истребителей и чавкающие звуки вонзающегося в плоть оружия, за которыми сразу же следовали вопли боли. Гномы, похоже, делают ту работу, за которую им заплачено. Время и ему заняться тем же. Меч легко чувствовался в руке. Сердце колотилось. Феликс не был испуган, лишь чувствовал небольшую слабость. Казалось, все происходит немного медленнее, чем обычно. Феликс узнал симптомы. Так с ним всегда случалось перед боем. Он оказался в атриуме и сразу увидел все происходящее. Через дверь, раскачивающуюся на петлях, задувал холодный ночной воздух и снег. Большая группа закутанных в плащи людей, вооруженных мечами и кинжалами, билась с двумя истребителями. Повсюду в лужах своей крови лежали слуги и охранники. Похоже, незваные гости не были слишком разборчивы в том, кого убивать. Но теперь обстоятельства переменились. Готрек наседал на врага, как бешеный бык. Каждый удар его топора оставлял кровоточащий труп, а бил он часто, передвигаясь со скоростью, за которой едва мог уследить человеческий глаз. На глазах у Феликса истребитель зарубил двоих нападавших и головой вперед нырнул в отряд людей, пытающихся пробиться внутрь через дверь. Снорри был не менее опасен. В одной руке он держал топор с широким лезвием, в другой – тяжеленный боевой молот. Обоими он нарудовал проворнее большинства бойцов с одним оружием, наносил удары резко и практически одновременно, вращаясь среди врагов словно одурманенный дервиш. Как только один из мужчин в капюшонах упал под градом мощных ударов, Снорри перепрыгнул через его труп, чтобы схватиться со следующим. Все это время с его губ не исходила радостная идиотская ухмылка, и время от времени из его мощной груди вырывались безумные вопли ликования. Пока Феликс наблюдал, в зале прибавилось людей, вошедших через другие проходы. То ли они прошли здесь раньше, поубивав слуг, то ли залезли через окна. Феликсу не хотелось думать о том, что сие означает. Кто бы не хотел завладеть талисманом, с собой он привел небольшую армию. Не очень-то обнадеживающая мысль. Феликс с криком бросился в рукопашную. Он гадал, находится ли где-то в этой куче моле таинственный Адольфус. Честно говоря, Феликс не горел желанием с ним встретиться. Адольфус Кригер неслышно передвигался по дому. Располагая он временем, это место могло бы ему понравиться. Каждый угол был заставлен антикварными вещами, и артефактами был их времен. Адольфус заметил вазы, которые, должно быть, вышли из гончарной печи еще до его обращения. Некоторые из гобеленов на стенах были сотканы во времена его детства. Это едва не вызвало у него ностальгию. Почти. Снизу до него доносились звуки сражения. Похоже, служители его свиты обеспечивали отвлекающий маневр, который ему требовался. Возможно, им даже удастся одолеть защитников усадьбы, но Адольфус почему-то в этом сомневался. С ним нападавших, возможно, и были бы шансы, но они сами по себе. Зверь, что таился в его подсознании, желал отправиться туда, рвать, кромсать и пить кровь, но Адольфус не собирался ему уступать. Зачем ему рисковать своим многовековым существованием, если можно этого избежать? Шансы на то, что гномы смогут одолеть его, невелики, но стоит ли испытывать судьбу, даже если вероятность их победы лишь один к тысяче? Если достаточно часто идти на риски 1000 к одному, то однажды один из них тебя прикончит. Поэтому он старался по возможности не рисковать, благодаря чему и прожил столь долго, в то время как другие его собратья погибали словно задутые свечи. Нет, если сие неизбежно, он встретится с гномами и убьет их, но не было смысла искушать судьбу без особой на то необходимости. Несмотря на эти соображения, Адольфус устоило значительных волевых усилий не броситься в драку, не ринуться туда, где проливается горячая кровь. Двигаясь настолько тихо, что его вряд ли бы услышал даже кот, Адольфус углублялся внутрь особняка. Перед своей печальной кончиной чародей Бенедикт снабдил его детальными описаниями и грубым планом помещений. Адольфус обладал практически идеальной памятью восставшего, что в сочетании со способностью видеть во тьме позволяло ему без труда ориентироваться в темных коридорах. Удалившись от места сражения, он испытал чувство облегчения, а жажда убийства немного уменьшилась. Он попал в ту часть особняка, где была сильна магическая защита. Адольфус раскрыл свои магические чувства потоку энергии, протекающему вокруг него. Насколько он заметил, здесь не было магических ловушек, лишь простые защитные и охранные заклинания, плетение маскирующих заклинаний, скрывающих помещение от любопытных глаз и чары, предназначенные для противодействия прямому магическому нападению». Кто бы ни установил эти чары, свою работу он знал, хоть и не воспользовался вредоносными магическими энергиями, равно как и строители хранилища не использовали никаких физических ловушек, вроде капканов. Это Адольфус понимал. Но разумеется, найдутся и настолько параноидальные личности, чтобы воспользоваться подобными вещами, но их меньшинство. В конце концов, кому охота жить в доме, где малейшая оплошность может сбросить тебя в яму или поразить огненным шаром? Такие вещи случаются, чтобы не говорили чародеи о том, сколь они осторожны. А когда это происходит, у тебя, как правило, уже нет возможности жаловаться на последствия». Адольфус удержался от улыбки. Он сделал предположения, которые могут оказаться гибельными. Он не был абсолютно уверен, что здесь та самая причина. «Вполне возможно, что волшебник, наложивший эти чары, более искусный чародей, чем Кригер, который попросту не почуял ловушек». Лучше и дальше проявлять максимальную осторожность, пока он не удостоверится, в чем тут дело. Теперь он оказался у лестничного спуска. Он знал, что лестницы ведут вниз к подвалам и хранилищам. Он помедлил, позволив себе насладиться предвкушением. Теперь он близко. Так близко, что почти может дотронуться. Предмет, который Адольфус столь долго и упорно разыскивал, уже почти у него в руках. А вместе с ним и сила совершать такое, о чем и не мечтал никто из восставших со времен графов-вампиров. Он станет тем, кто исполнит пророчество книги теней и гримуарни Крониум. Неужели время уже пришло? Армии Хаоса на марше, старый порядок рушится, и новый мир родится в крови и пламени. Самое главное в крови. Адольфус станет королем ночи, и его царствие будет вечным, темным и преисполненным отравленной красотой. Кригер покачал головой. Цель не станет ближе от таких мыслей. Пора сделать несколько последних шагов, которые приведут его к наивысшему величию. Феликс осматривал место побоища. Повсюду громоздились мертвые тела. Готрок и снори были покрыты кровью, словно поработали на скотобойне. Феликс догадывался, что и сам выглядит не лучшим. И не вся кровь принадлежала его противникам. На нем было с полдюжины отметины порезов, хотя ни одна из этих ран не была, на его взгляд, серьезной. «И это называется боем!» – проворчал Готрек. «Даже для людей эти были скверными бойцами!» «Снорри убивал тараканов покруче!» – с кислым видом подтвердил Снорри Носокус. «Снорри как-то наступил на муравья, который и то лучше сражался. Было у него мерзкое, ядовитое жало!» Феликс был не совсем согласен с истребителями в вопросе о крутости их противников. Имея явное преимущество в численности, несколько раз его едва не одолели, а боль в теле напоминала, что бой был достаточно опасным. Однако гномы в чем-то правы. Эти люди сражались не так, как большинство из тех, кто ему попадался. И не то чтобы они были посредственными бойцами, тут было нечто иное. Они бились, словно лунатики, словно их время вышло, и им было безразлично жить или умереть. Они блокировали и наносили удары чисто механически». Феликса осенила догадка. «Они бились, словно находясь под действием заклинания», — заявил он. «Наверное, заклинание, от которого становятся очень плохими бойцами», — отозвался Снорри Носокус. «Полагаю, ты прав, человечий отпрыск», — согласился Готрак. «Даже люди обычно не настолько плохи. Эти же сражались так, словно лишились всех своих чувств». «Но Снорри это никогда не мешало славно подраться», — заявил Снорри. По его раздраженному тону, любому могло бы показаться, что те люди попытались облапошить гнома на медный грош. Тот все еще был явно разочарован качеством противника, с которым встретился». Феликс не придал всему значения. Его мысли уже неслись в скач, выискивая причины случившегося. Этот Адольфус Кригер был кем-то вроде чародея, и те люди явно находились под его воздействием. Вопрос был в том, зачем он послал их в атаку сейчас, и ответ был очевиден. «Это отвлекающий маневр», — произнес Феликс. «Чародей уже находится в доме!» Обменявшись взглядами, они с Готроком одновременно воскликнули. «Хранилище!» Адольфус стоял у входа в хранилище. Дверь была большой, очень крепкой и могла, наверное, удержать группу людей с тараном. В этих проходах нет места, чтобы даже размахнуться. Несколько мощных чар на двери служили для нейтрализации заклинаний открывания и отмыкания замков. Адольфус сомневался, что сможет преодолеть эту магию. Он был весьма знающим магом, но не особенно сильным. Графиня, к примеру, была гораздо сильнее. Что изменилось бы, имея он талисман. В данных обстоятельствах ему не требовалось быть могущественным магом. Созданные гномами замаскированные вдавливаемые панели могли бы обмануть глаза многих, но не его. В темноте он видит лучше кого-либо из людей. Гораздо лучше. Даже хитроумно замаскированные вкладки щели в волос толщиной были столь же заметны ему, как края булыжников мостовой были бы видны смертному. Адольфус вытащил свой кинжал и провел его лезвием по ближайшей щели вкладки. Раздался щелчок, и камень скользнул в сторону, открывая под собой вдавливаемую панель. Нажав ее, Кригер был вознагражден еще одним щелчком, подсказавшим, что проход частично открыт. Он повторил эти действия с другой стороны двери. Теперь остался лишь основной замок на самой двери. К счастью, у него на сей случай было простое решение. Он тщательно подготовился. Сунув руку за пазуху камзола, он бережно извлек два приготовленных ранее сосуда. Кригер улыбнулся. Возможно, он не самый величайший из чародеев, но обладает внушительными познаниями в алхимии, которые совершенствовал на протяжении столетий. Смешав содержимое обоих сосудов, он получит мощное едкое вещество, способное за короткий срок разъесть цельный металл. Он осторожно налил немного жидкости на поверхность вокруг замка. Когда зеленая жидкость встретилась с красной, появился едкий химический запах. С шипением и клокотанием металл замка начал плавиться, словно снег под солдатской струей. Уже очень скоро талисмана кажется в его руках. «Что это было?» — нервно спросил Андреев. Ульрика посмотрела вверх. Она тоже услышала странный булькающий звук. Несколькими минутами ранее они оба слышали слабое пощелкивание, словно кто-то ковырялся в замках. Ульрика лишь могла надеяться, что это вернулся Феликс с остальными, но почему-то ей не верилось. «Не знаю», — ответила она. Ноздрей достигла слабая вонь ядовитых химикатов. Она помнила вонь химического огня, но то был не он. Она принюхалась снова. Запах шел со стороны двери. Теперь Ульрике показалось, что она также слышит слабое шипение. — Снаружи кто-то есть, я думаю, они пытаются войти, — сказала она, становясь с мечом в защитную стойку. Андреев крепче сжал свое оружие. На их глазах дверь начала подаваться внутрь, словно уступая медленной и непреодолимой силе, вроде движения ледника. — Кто бы там ни находился, это не человек, — заметил Андреев. Ульрика вздрогнула. Ей слишком уж отчетливо вспомнились рассказы Феликса о его столкновениях с демонами. Что же такое Адольфус Кригер прислал за талисманом? Осторожно избегая места, где все еще пузырилась разъедающая жидкость, Адольфус нажал на дверь со всей силы. Он был гораздо сильнее любого из людей и знал, что через несколько мгновений ослабленная дверь поддастся. Можно было просто дождаться, пока кислота доделает свою работу, но он чувствовал, что время на исходе. Позади него стихли звуки сражения. Это могло означать, что его послушным орудием удалось перебить защитников, однако Кригер почему-то испытывал сомнения. Гораздо вероятнее, что истребители уже идут за ним. Адольфус не собирается рисковать и сражаться, если всего можно избежать, особенно сейчас, когда он близок к своей цели. Он слышал звуки голосов за дверью. Один принадлежал Андрееву, второй молодой женщине. Долго им против него не выстоять. Феликс несся по дому, сомневаясь, что его действия разумны. Ноги у него длиннее гном их. бегает он гораздо быстрее и поэтому значительно их опередил. А что если в доме еще остались околдованные бойцы? Что если он в одиночку наткнется на чародея? «Эта встреча, скорее всего, станет смертельной, если только Феликс не застигнет того врасплох. Он не питал иллюзий, чем может закончиться любое противостояние между ним и опытным волшебником. С другой стороны, Ульрика в опасности, и, несмотря на их взаимоотношения, ему не хотелось, чтобы она хоть как-то пострадала. Она могла быть высокомерной, властолюбивой, непостоянной, заблуждающейся гордячкой, но он не хотел ее смерти». По правде говоря, Феликс удивлялся глубине своих чувств сейчас, когда знал, что Ульрик в опасности. «Никуда они пока не делись», — печально подумал он. Феликс достиг лестничного спуска и остановился. Снизу до него доносился скрежет раздираемого металла. Звук был такой, словно вход в хранилище сломался под действием мощной силы. Феликс уверял себя, что такое невозможно. «Дверь выдержит и осадное орудие, но находящийся внизу мужчина является чародеем. Кто знает, на что тот способен? Возможно, наложенные на хранилище чары не так уж сильны, как утверждал Макс, или чародей оказался гораздо более могущественным, чем они ожидали. Не очень-то обнадеживающая мысль». Феликс прислушался, желая разобрать что-либо еще. Он надеялся услышать, как приближаются Готрек и Снорри на Сокус, но без толку. Он слышал, как их сапоги грохочут по каменному полу. Феликс смог услышать, как Ульрика неразборчиво прокричала какой-то вызов, но ответный шепот оказался слишком тих, чтобы его разобрать. А затем внизу наступила зловещая тишина. «Лучше пойти и приготовиться к худшему», — подумал Феликс. С неохотой спускаясь вниз по ступенькам, он думал, «Возможно, это готрок будет тем, кто напишет о моей героической кончине». Ульрика наблюдала, как дверь взрывается внутрь. Камень проскрежетал по камню. Она ожидала увидеть толпу воинов старанам небольших размеров или мага в ослепительном сиянии энергии. Вместо этого она увидела высокого, величественно выглядящего человека, одетого в модный наряд. В ножнах на его боку висел меч. В нем была какая-то сверхъестественная грация, которая ассоциировалась скорее с акробатом, чем с чародеем. Он смотрел на нее, не делая угрожающих движений. «Если ты умеешь пользоваться тем мечом, чародей, предлагаю тебе его достать. Ненавижу убивать безоружных». К ее удивлению он улыбнулся, обнажив сверкающие белизной зубы. Глаза, встретившие ее взгляд, были темными и пронзительными. «Он очень привлекательный мужчина», — подумала Ульдрика. «Почти красавчик. Держит себя с таким властным видом, которому мог бы позавидовать царь». «А мне было бы ненавистно убивать столь прекрасную молодую женщину», — весело ответил незнакомец. Голос его выдавал с империи, но в нем присутствовал еле заметный намек на иностранный акцент. Будь необходимость выбирать, она предположила бы, что акцент бретонский. «Я не боюсь твоей магии, волшебник!» — произнесла Ульрика, гордая тем, насколько тверд ее голос. Что-то в манерах мужчины подсказывало ей, что она легко может тут и погибнуть. Он рассмеялся зловещим приятным смехом. Так вот кто я, по-твоему!» «А кем еще ты можешь быть?» «Кем-нибудь за пределами твоего воображения», — ответил мужчина. Адольфус узнал женщину, что была той ночью в белом кабане, как узнал и мужчину, лежащего рядом в отключке. «Мир тесен», — подумал он. Хотя Праг — город небольшой, и лишь немногие таверны продолжали работать после снятия осады, он снова ощутил прилив влечения. Она была красоткой и держалась достойно. Он находил трогательной ее отвагу, хотя на лице женщины явственно читался страх. Он бы и хотел с ней пообщаться, но уже и так потерял много времени. Кригер увидел то, зачем явился. Талисман был на столе рядом с лежащим человеком в одеянии волшебника. Адольфус заметил, что мужчина еще жив, но биение жизни в нем настолько слабо, что тот восстановится не скоро, если сие вообще случится. Стало быть, одной проблемой меньше. Между ним и талисманом стояли лишь молодая женщина и старик. Чтобы справиться с ними, ему даже не понадобится меч. Позади с лестницы донеслись шаги человека, старающегося двигаться тихо. Смертный бы не заметил этого и вовсе, но где тут находится Адольфу смог определить по звуку дыхания, не говоря уже о слабом шуршании сапожных подошв, а камень. Кригер улыбнулся. Один мужчина тоже для него не угроза. «Отойди от талисмана, и я оставлю тебя в живых», — спокойным голосом сказал Адольфу с девушки. «Станешь мешать, скорее всего, умрешь, что не доставит мне удовольствия». Женщина с удивляющей быстротой сделала выпад в его сторону. Она явно умела обращаться со своим длинным мечом. Адольфус легко отступил в сторону. Для смертного она быстра, но в сравнении с ним двигается, словно пораженный артритом калека. Пока женщина нападала на Адольфуса, старик потянулся к талисману. Кригер не собирался это допускать. Он ускорился и дотянулся до амулета одновременно со стариком. От быстрой пощечины Адольфуса Андреев перелетел через комнату и врезался в стену. Раздался неприятный треск, и старик сполз на пол. Из его разбитой головы вытекала кровь. Когда Адольфус поднял амулет, его наполнило ощущение победы. Кригер был разочарован, не ощутив ни всплеска силы, ни значительного притока магической энергии. Не прогремел гром, не сверкнула молния. Мир никак не изменился. Он проявил глупость, ожидая чего-то подобного. Перед использованием талисман нужно изучить и настроить. У Кригера не было сомнений, что он нашел именно то, зачем явился. Внешний вид с точностью подходил под описание в колдовской книге и утерянной книге Нагаша. В настоящее время в мире не существовало иного артефакта, соответствующего этому описанию. Кригер получил то, что хотел. Пришло время откланяться. Он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить бегущую на него женщину и высокого светловолосого мужчину, появившегося в дверном проеме. Неужели эти глупцы действительно собираются его остановить?» Феликс не думал, что когда-либо видел человека, двигающегося столь стремительно. Глазами не уследить. Должно быть, на его скорость воздействует какое-то заклинание. По крайней мере, здесь только сам чародей, хоть это радует. Наблюдая за мужчиной, Феликс понимал, что у него нет ни шанса, если тот обнажит свой меч. «Лучше бы не дать ему такой возможности», — подумал он, входя в комнату. Ульрика тоже неслась вперед, направив в шею мужчину удар, который должен был снести тому голову с плеч, попадя она в цель. Не попало. Кригер присел, и клинок пролетел над его головой. С грацией тигра, бросающегося на оленя, он прыгнул вперед и сразу же обездвижил Ульрику, взяв в захват ее шею. Попытки Ульрики освободиться были столь же безрезультатны, как у мыши вырваться из когтей кота. «Ульрика!» — завопил Феликс. Мужчина поглядел на него, и Феликс не удивился, заметив красный блеск в его глазах. «Чародей!» – подумал он, а затем обнаружил нечто неуловимо знакомое во внешности мужчины. Феликса внезапно осенило. То был волшебник из таверны, тот самый, который исчез, стоило появиться Максу и Ульрике. Феликс услышал на лестнице Готрека и Снорри сакуса. Помощь была на подходе. «Если тебе не безразлична эта девушка, отойди!» – произнес Кригер или я сломаю ее шею, словно ветку. «Если ты причинишь ей хоть какой-нибудь вред, я тебя убью», — заявил Феликс, и был удивлен, обнаружив, что об этом и думает. Сколько бы времени и усилий ни потребовалось, он будет преследовать этого человека до гроба. «Почему-то мне так не кажется», — заявил Кригер вежливым тоном. «Если не человечий отпрыск, то это сделаю я» послышался голос Готрека из-за спины Феликса. Не было сомнений, что гном не шутил. Высокий мужчина рассмеялся, но его глаза полыхали. «Ха-ха-ха-ха! Твои сородичи уже пытались, и без особого успеха! А теперь назад, или девчонка умрет!» Истребитель сверлил темного мага взглядом. Феликс гадал, станет ли Готрек атаковать, позволив Ульрике умереть, и знал, что не может этого допустить. Глава четвертая «Снорри думает, нам следует с ним разобраться», — сказал Снорри на сакус. «А я нет», — произнес Феликс. «Если нападем, он может убить Ульрику». «А потом его убьет Снорри», — заявил Снорри, чья жажда битвы явно не была утолена столкновением с приспешниками-чародея. Он был готов броситься в атаку, невзирая на увещевание Феликса. Ягер умоляюще посмотрел на Готрока — В безумном взгляде единственного глаза истребителя никак не отразилось какое-либо понимание. Пауза затягивалась. Готрек и Кригер пристально глядели друг на друга. В глазах чародея снова промелькнул странный блеск. Похоже, между ними происходит что-то похожее на поединок воли. Никто из них не опускал взгляд. Феликс почувствовал сухость во рту. В помещении пахло пылью, смертью и еще каким-то едва ощущаемым запахом, возможно, корицей. Поодаль лежал Андриев, разбитая голова которого служила свидетельством того, насколько хрупкой может быть жизнь. Макс выглядел немногим лучше. «Убейте его!» – задыхаясь, произнесла Ульрика. «Не тревожьтесь обо мне! Лучше смерть, чем бесчестье!» Речь Ульрики грубо прервалась, когда Кригер крепче сжал ее горло. Для чародея тот был силен. Ягер был не особо уверен, что идея противостоять Кригеру с мечом в руке ему нравится. Теперь лицо Ульрики сильно побледнело. Феликс видел, что ей тяжело дышать. Истребитель не отрывал своего взгляда. Ягер ощутил, что приближается развязка, и события сейчас могут повернуться в любом направлении. В помещении повисла напряженность, толкавшая на насильственные действия. К несчастью, Феликсу было понятно, что если последует взрыв, все закончится смертью Ульрики. «Отпусти ее, и можешь уходить, я обещаю!» произнес он, рассчитывая убедить истребителей разговорами о чести и клятвах. С гномами такой подход обычно срабатывает. Готрек напрягся. Истребителю не понравились действия Феликса. Чародей лишь рассмеялся. «Ха-ха-ха! Как бы не хотелось мне обсудить такое предложение! Боюсь, в данных обстоятельствах это вряд ли разумно. Девушка — это мой щит, и лишь глупый воин отбросит свой щит перед битвой». «Ты не воин!» — возмущенно выдавил Готрек. «И понятия не имеешь о том, что означает сие слово!» Улыбка Кригера сделалась кислой и немного печальной. «Некогда имел, и, возможно, лучше, чем ты. Увы, все меняется». Готрек приготовился броситься вперед. У Снорри в предвкушении боя изо рта выступила пена, однако он ожидал сигнала от Готрека. Ульрика попыталась врезать каблуком по ноге Кригера, но тот легко уклонился. Он сжал руку сильнее, заставив кислевицкую аристократку взвизгнуть от боли. Требовалось всего ничего, чтобы сломать ей шею. Феликс опустил руку на плечо истребителя. Он понимал, что если гном решил атаковать, шансы его сдержать не больше, чем удержать на привязи свирепого волка. Однако Феликс решил, что попробовать стоит. «Не надо», — сказал он. «Должен быть иной выход». «Так и есть», — подтвердил Кригер. «Дайте мне уйти, и, оказавшись на свободе, я отпущу ее, куда она пожелает». «Ты не принял мое предложение», — произнес Феликс, глядя на волшебника, улыбка которого стала еще шире. «С какой стати я должен принять твое?» «У тебя нет иного выбора», — убежденно ответил Кригер. Адольфус поднес к губам висевшую на шее ладанку и с наслаждением сделал долгий вдох — Он выглядел необычайно спокойным и собранным, и вел себя словно аристократ. Феликс всегда их недолюбливал. «Дайте ему уйти», — сказал Феликс. «Мы всегда сможем выследить его позже». «Сможете попытаться», — поправил Кригер. Готрак, похоже, вышел из своего смертоносного транса. «Сколько бы это ни заняло, и как далеко бы ты ни скрылся, я тебя найду и прикончу», — произнес гном. «И вдвое тебе того же от Снорри на сакуса», — добавил Снорри. «Отойдите», — сказал Кригер. Гномы так и сделали, медленно и неохотно. Подняв Ульрику, словно то ничего не весело, Кригер прошел между ними и стал подниматься по лестнице, по-прежнему сжимая в руке талисман. В хранилище повисла тишина. «Что будем делать теперь?» — спросил Феликс. «Пойдем следом», — отозвался Готрок. «Он не мог далеко уйти». Они поднялись по лестнице вслед за Кригером, но когда вышли на ночную улицу, тот пропал, и Ульрика вместе с ним. Феликсу показалось, что издали донесся звук скользящих саней, но была ночь, и множество саней сновало туда-сюда между особняками аристократов. Улицы поглотил ледяной, замораживающий туман. Он опустился слишком уж быстро, чтобы быть природным явлением. Не воспользовался ли чародей каким-то заклинанием, чтобы замести следы, — гадал Феликс. Подобное было более чем вероятно. Феликса охватило отчаяние. В руках злого волшебника оказался и талисман, который они согласились охранять, и Ульрика. Андреев погиб, Макс был в коме. Феликс ощущал горький вкус поражения. «Должно быть, чтобы убраться, он воспользовался магией сразу, как покинул хранилище», — предположил Феликс. Чары более не могли его удерживать. «Не знаю», — произнес Готрок с яростью в голосе. Ситуация нравилась гному не более, чем Феликсу. «Я ведь не, не чародей». «Как и снори, но нам лучше бы заняться тем, чтобы поскорее его разыскать. Снорри на соку поклялся и если Снорри придется обыскать этот город дом за домом, Снорри так и сделает». «Все за то, что мы к тебе присоединимся», — пробурчал Феликс. «Ладно, пойдем внутрь и займемся Максом». Никто из них и не подумал бить тревогу и вызывать стражу. Кригер развалился на мягком сидении саней. Обзор ему закрывала широкая спина Роча, управляющего лошадьми. Рукой он обхватил бесчувственную Ульрику. Хорошее прикрытие. Они всего лишь двое любовников, возвращающихся с ночной прогулки на санях. В прошлом такую сцену Кригер неоднократно разыгрывал со скотом, прежде чем вкусить крови. Никто не обратит на них внимания. Адольфуса переполняло теплое ощущение победы. Он было подумал, что все может закончиться ужасно. Если точнее, мощь парагнома была для Адольфуса очевидной. Он не сомневался, что сие оружие способно прервать его бессмертное существование одним точным ударом. Он никогда не видел ничего, что обладало бы столь ужасной убийственной силой. Топор фактически излучал смертоносную силу, что было очевидно кому-либо с чуткими магическими чувствами, вроде Кригера, а его обладатель был подстать то еще мрачное и свирепое существо. Оружие человека было не столь могучим, но, к удивлению Адольфуса, оно тоже оказалось волшебным и было способно причинить ему вред. Удивительно, как Андрееву удалось найти двух таких охранников за короткий срок. Зная об этом Адольфус, он не был бы столь самонадеян. Он не сомневался, что из любого боя с этой парой вышел бы победителем, но тут был и риск, а в тот момент, завладев талисманом, Кригер был не настолько глуп, чтобы рисковать. И все же та его часть, что требовала насилия и смертей, желала втравить его в сражение, желала, чтобы он бился и порвал своих противников в клочья. Свирепый зверь по-прежнему сидит в нем. Адольфус пытался убедить себя, что дело не только в этом. Его злило, что враги остались живыми и невредимыми, раздражало высокомерие гнома. Едва ли не святотатством казалось то, что какой-то смертный осмелился угрожать одному из восставших. Также было очевидно, что гном постарается сдержать свое обещание, выслеживая Кригера годами, если потребуется». Сейчас не имело значения. Скоро Адольфус станет достаточно могущественен, чтобы править миром и отомстить им. Гному не придется его разыскивать. Как только пророчество на Сферату будет исполнено, он будет мстить. Он старался убедить себя, что не страшится того могучего топора, но был достаточно умен, понимая, что это ложь. Вот причина, по которой внутренний зверь столь раздражен. Он ощутил угрозу. Он поколебался. Впервые за долгие-долгие годы Кригер повстречал нечто, что вызвало у него страх. Возможно, ему следует насладиться этим незнакомым ощущением. В конце концов, любое новое эмоциональное переживание было желательным, принимая во внимание скучное существование на протяжении столетий. Но почему-то Адольфузу в это не верилось. Лучше быстрее убраться по добру по здоровью и пусть истребители безрезультатно занимаются его поисками. Кригер способен путешествовать так быстро и скрытно, что у них не будет шансов его отыскать, если сам он не пожелает. Сейчас основная задача в том, что ему требуется время, чтобы разобраться, как высвободить силу талисмана, настроить тот на себя и научиться пользоваться его энергией. Как только это свершится, мало что будет ему не по силам, по крайней мере, если верить на Сферату, а уж этот вампирский провидец разбирался в подобных материях. Девушка подле него постановала, но не приходила в чувство. Он посмотрел на нее. Древняя злоба пробудилась в его мыслях. Было очевидно, что тот мужчина беспокоился о ней, а гномы достаточно ее уважали, чтобы удержаться от нападения. Она может стать ценным заложником, и ради всех темных богов она прекрасна. В его долгом путешествии компания для приятного времяпрепровождения может прийтись к стати, и он всегда сможет от нее избавиться, если девушка окажется скучной. Адольфус сомневался, что ему будет с ней скучно, по крайней мере, некоторое время. Девушка знакома с гномами и мужчиной с волшебным мечом, а потому может что-нибудь рассказать ему о его врагах. Ему, по меньшей мере, потребуются их имена, когда настанет время их отыскать. Разумеется, он дал мужчине обещание, что отпустит девушку, а за все долгие столетия своего существования Адольфус никогда своих обещаний не нарушал. Верно и то, что, тщательно выбирая слова, он давал такие обещания, что устраивали его самого. Он обещал, что отпустит девушку, куда она пожелает. У Адольфуса имелись способы убедить девушку, что она не желает покидать его». Кригер осторожно оттянул воротник рубашки и погладил шею девушки, нащупывая восхитительную вену, которую знал, где искать. Феликс осматривал учиненный в особняке разгром. Повсюду лежали трупы, останки пожилых слуг Андреева и искалеченные тела людей, убитых им, Готроком и Снорри. В воздухе неприятно пахло кровью, развороченными внутренностями и тухлятиной, что не улучшало его настроение. Сейчас он не отказался бы от такой ладенки, что была у мага. Ее аромат мог перебить запах смерти. Эта мысль что-то всколыхнула в его мозгу. Она напомнила ему о том едва ощутимом запахе, который он тогда почувствовал в хранилище. Что это было? Почему сейчас в его мыслях возник образ мертвой женщины? «Идиот, это от того, что вокруг тебя трупы!» – обругал он себя, понимая, что разгадка не в этом. Феликс вспомнил, как глядел на мертвую женщину, найденную в снегу, вспомнил слова ее подруги. Та упомянула аристократа и вспомнила весьма характерный запах, напоминающий корицу. Именно этот запах он почувствовал в хранилище. «Возможно ли, что убил и искалечил проститутку тот самый мужчина, который забрал Ульрику?» Феликс взмолился, чтобы оказалось не так. Многие имперские аристократы носят ладанки, чтобы перебить уличные запахи, и Кригер всего лишь один из таких. Благовония на основе корицы довольно распространены. Нет, разве он может оказаться тем самым мужчиной? А почему нет? Он черный маг, и кто знает, какие злодеяния мог он совершить. Феликс слышал рассказы о злобных чародеях, пожиравших мозги своих жертв, чтобы поглотить их души. «Возможно, эти истории правдивы, и то был как раз такой человек». Внезапно Феликсу сильно захотелось, чтобы Макс очнулся. Макс может знать гораздо больше о подобных вещах, чем когда-либо доведется узнать Феликсу. Он поделился своими подозрениями с истребителями. «Снорри думает, что тебе следовало позволить нам его убить!» Едва ли не с обидой заявил Снорри. «Я должен был позволить?» – подумал Феликс. Да разве мог я хоть как-то помешать истребителям, если бы им втемяшилось в голову броситься в бой? Он посмотрел на двух сердитых гномов. Было очевидно, что те находятся не в лучшем настроении. Они смотрели на Феликса так, словно он нес личную ответственность за то, что лишил их возможности геройски умереть. Некоторым образом так оно и было. Но он не собирался особо беспокоиться по всему поводу. Жизнь Ульрики гораздо важнее, чем гибель гномов. У них будет другая возможность, когда они разыщут мага. Почему-то Феликс не сомневался, что они сумеют. Теперь осталось только отыскать способ. Первым делом следует отнести Макса к лекарю. Макс – специалист в таких вопросах, и если кто и знает, как отыскать черного мага, так это он». Феликс подумал, что не мешало бы сообщить властям о том, что здесь произошло. Не городской страже, та, скорее всего, бросит всех четверых в темницу просто по подозрению, а окажись они там, кто знает, когда оттуда удастся выбраться. И это в том случае, если Готрек и Снорри не начнут биться с теми, у кого хватит безрассудства попытаться их арестовать. Лучше доложить о случившемся прямо наверх, к князю. Он их выслушает, а, возможно, даже окажет помощь. А еще здесь находится отец Ульрики. Феликс не испытывал желания сообщать старому аристократу новости о похищении и возможной гибели его дочери. Не то чтобы он готов был признать, что Ульрики может уже не быть в живых. Об этом думать не стоит. Нет, расскажи о они Ивану Петровичу Страгову, и тот без сомнения предложит им помощь, даже если это не сделает князь. Феликс обдумывал свой план с разных сторон. Нет смысла отправляться на бесплодные поиски чародея в этом тумане, даже если очень захотят истребители. Возможно, ему даже удастся убедить князя закрыть ворота и привлечь его людей на прочесывание города. В таком случае стражники могут оказаться полезными, и несколько тысяч человек скорее преуспеют в поисках, чем трое. Он вкратце изложил свой план остальным, и они отправились в ночь. Феликс заглянул в больничную палату, в которой лежал Макс. Жрицы закончили свои обряды. Была применена лечебная магия. Феликс мог только молиться, что на волшебнике она сработает лучше, чем когда-то давно на его матери. Князь наблюдал со своего места возле кровати. Даже в этом пристанище целителей по обе стороны от него находились капитаны стражи. Опасные нынче времена. Вид у Энрика был подавленный. Казалось, он излучал печали и уныние, начиная от больших глаз с мешками под ними заканчивая длинными свисающими усами. Феликс слышал, что князь подвержен приступам глубокой депрессии и даже безумия, но сам никогда подобного не замечал. Князь Прага был одним из самых осведомленных и деятельных аристократов из всех встречавшихся Феликсу. Князь решительно и мужественно руководил обороной города от Хаоса. Было очевидно, что потеря брата при отчасти таинственных обстоятельствах сильно его подкосила. Князь двигался как старик, и причиной тому были не только его раны. «Ты принес крайне прискорбные новости, Феликс Ягер», — сказал князь. Голос у него был четкий и повелительный, абсолютно не соответствующий внешнему виду. Столь надменный командный тон и можно было ожидать от предводителя второй по численности армии Кислева. «Ульрика приходится мне родственницей. Дальним родственником был и Андреев, хотя отношения между нами не были теплыми». Он был более близок с моим братом. Оба увлекались древними предметами и магией. Феликс подозревал, что брат князя был вовлечен в секту хаоситов. Возможно ли, что Андреев тоже? Это могло бы объяснить его интерес к волшебным предметам и желание не привлекать к себе излишнего внимания. Но если так, то у него самого могли быть союзники, в том числе чародеи, и ему не потребовалось бы приглашать Феликса, Ульрику и Готрака. Разве что Андреев хотел что-то скрыть от своих приятелей-демонопоклодников. Феликс был достаточно наслышан об ударах в спину и предательстве, в которых погрязли последователи темных богов. Лишь одних подобных мыслей оказалось достаточно, чтобы у него закружилась голова. Может, старик и был замешан в таких делах, может, нет. В любом случае, лучше не рассуждать об этом, не имея на руках веских доказательств. Сейчас и так забот хватает». Князь повернулся, отдал приказ капитану стражи, и тот удалился. Феликс знал, что скоро городская стража и часовые на всех воротах получат приказ проверять всех, кто похож на Ульрику и ее похитителя. Солдат поспешат подчиниться приказам князя. «Сожалею, что не могу сделать больше», — произнес князь Энрик. на прочесывание дома за домом в настоящий момент практически невозможно. Есть и другие задачи, требующие внимания». Феликс понимал, что тут имеет в виду. Во дворце князя расположилась ледяная королева, чью безопасность нужно обеспечивать. В городе лагерем стоит армия и требуется поддерживать общественный порядок, не говоря уже о планах противодействия приближающейся Орде Хаоса. Это напомнило Феликсу, что мир не стоит на месте из-за его личных проблем. Величайшее за два последних столетия вторжение в Старый Свет все еще происходит. Князь, похоже, решил, что вопрос закрыт, но Феликс рискнул воспользоваться моментом. «Ваша светлость, ее отец извещен?» – спросил Феликс. «Я вызвал его. Ты поступил мудро, сначала сообщив новости мне. Думаю, такое лучше узнать от родича. Он очень любит Ульрику. Она его единственное выжившее дитя. Она его единственное выжившее дитя». Феликс заметил, как неуверенно прозвучало слово «выжившие». Князь тоже старается рассчитывать на лучшее. «Есть какие-либо идеи, что это за талисманы и на что он способен?» Феликс был не глуп и понял, что на другую тему разговор переведен не случайно. «У меня нет идей, но это должно быть нечто важное, учитывая, какие усилия предпринял этот Адольф